Глава 9. Батюшке Светы обрадовалась Баблида. Раскинув руки, она поплыла на нас как большая, сдобная гора. А ну, давай сюда, безобразник. Баба Лидо схватила ржавого и так обняла, что он вместе с головой скрылся из вида. Я уже был обрадовался, что баба Лидо поглотила его своими пышными руками, но нет, он вынырнул обратно красный и счастливый, прямо как завалявшийся ржавый грош. Да ладно вам, баблит! Ну что за нежности? Рыжий торопливо высвободился. Подрос-то как! Она взлохматила ему волосы. И ребятки твои смотрю тут же. Здравствуйте, баба Лида. Яшка с Гнусиком дружно развылибались. Так вместе и ходите, да? спросила она дрогнувшим голосом. Они промолчали. А баба Лида наконец заметила среди ребяток пополнение. Ой, а это кто с вами? прищурившись, она вглядывалась в моё лицо. Что-то я не как не признаю. Здравствуйте, сказал я и покраснел. Честно, мне прямо не по себе стало. что они так близко общаются, а я, получается, среди них чужак или дурак, судя по виду. Хоть бы еще клетчатый был, так нет же. Сигареты ему дороже друзей оказались. Это Сева, объяснил Яшка. Он у нас новенький. Господи Христе, а с лицом ты что? Баба Лина испуганно прикрыла ладонями щеки. Али хворь какая. Не бось ее еще подумала, что я заразный. Яшка с Гнозиком противно захихикали. А я почувствовал, как краснота заливает мне щёки, то ли от злости, то ли от обиды. Взять бы сейчас до да рассказать ей, как всё было на самом деле. Но я просто сказал: "Это я просто не выспался". А что её зря расстраивать? Она на них вон как смотрит, доверчиво. "Ну, хватит языками молоть", объявила Баблида. "Давайте топайте". Она сгребла нас в охапку и стала пихать по дорожке к дому. Мы поднялись на крыльцо и прошли через тёмный придбанник в кухню. "А ну, живо за стол", скомандовала баба Лида. "Я сейчас накрою". Она заглянула в соседнюю комнату. "Нет! Одет, глянь, кто пожаловал". Я прямо обалдел, когда из комнаты вышел чёрный кот. Красавец. Хвост трубой, важно ступая, он приблизился к столу, принюхался. А потом вжик и взлетел как ракета прямо ржавому на колени. Привет, старик, заворковал рыжий. Давно не виделись. Я смотрел во все глаза, как он ластится с котом. Надо же! Это что за чудо? Зашептал я в Яшки на ухо. Мы сидели рядом на широкой лавке и не сговариваясь раскачивали ее, как качели. Это дед. Яшка перегнулся через стул и почесал кота за ухом. Тот довольно заурчал и прижался затылком к горлу рыжего, а этот вообще чуть ли не лужи растёкся от умиления. А чьеметь какая странная парочка! А руки вы помыли? Баблида грохнула по столу сковородой. Оттуда шел такой запах, что я и сам чуть сознание не потерял. Да, соврали мы хором и похватали вилки из мисочки. Мне вместо вилки досталась ложка, но это даже к лучшему. так было удобнее загребать яишницу, которую мы в мгновение ока съели чуть ли не со сковородой. Ох, мои родные! Я думал, баба Лида возмутится, обнаружив такое свинство, но она только руками всплеснула, подвинула нам тарелку с салом и так счастливо: "Сейчас ещё блинов принесу". Пока она гремела на кухне посудой, я проживал всё, что напихал за щёки, и снова шипнул яшке. А ржавы из бабы Лиды Они что? Родственники? Яшка выпрощался на рыжево. Мм, нет? Что вдруг? Ну, я даже смутился. А почему она так по-доброму? А, -а, -а, -а, -а, -а Яшка догадливо моргнул. Так она просто жалеет нас. Он взял с тарелки кусочек сала, прожевал и жизнерадостно добавил: "Мы же вроде как сироты. Сироты". Ну и словечко. Я сразу вспомнил Фёклу и Пусика. Это бульдог сёкляной подруги Галюши Немаляевой. Два раза в год, когда Галюша укотывалась в санаторий, Пусик перебирался из богемных харом в наши спартанские угодья. Честно говоря, это был не бульдог, а паразит какой-то. Он жрал всё подряд. Котлеты, диванную обивку и, что самое странное, книги. Пусик тайком вытаскивал их из шкафа, сдирал корешки и слизывал клей, а потом налезавший закусывал обложками. Одним словом, маньяк какой-то. Фёкла мне объяснила, что у Пусика редкая болезнь токсикомания, считай, наркомания даже. Однажды Пусик так обожрался, что его всю ночь рвало коричневыми. Он лежал под столом пузом кверху и жалобно скулил, а мы с Фёклой кормили его мизимом, чтобы этот картон хоть как-то переварился. Вот видишь, что с людьми наркотики делают, сказала Фёкла. И главное, с таким видом, будто это я во всём виноват. Ну, что пусик стал человеком и докатился до такой жизни? Но я и сам, если честно, как глянул на него, набитого книгами, сразу дал клятву, что никогда, даже мысленно к ним не подступлюсь. В смысле, к наркотикам. А к книги я очень любил. И страшно жалел, когда этот токсикоман над ними измывался. Это ещё хорошо, что Галюша себе бойфренда завела и вместе с Пусиком к нему на Украину уехала, а то бы он нам всю библиотеку истребил. Фёкла потом, когда проводила в шкафуре визию, хотела все изорванные книги на макулатуру отдать из-за того, что они без обложек и портят внешний вид, а я не dul. Тогда она задвинула их подальше на полку, но я всё равно доставал и перечитывал, чтобы они не чувствовали себя брошенными. А Фёкла просто стирала с них пыль и прочитала Мои высироваты, и как-то так она это делала, словно робот, на автомате. Как будто ей их ни капли не жаль, а причитает она просто потому, что такая у неё программа: выдвинуть книги, вытереть пыль, вздохнуть, задвинуть их обратно. Баблида принесла блины, большие и толстые. У меня пропал аппетит, но я всё равно взял один и стал жевать, не чувствуя никакого вкуса. Я всё думал про то, как Яшка сказал: Мы же сироты. Спокойно, на автомате, как тот робот Фёкла, вытирающий пыль. И тут я понял, мы и сами, как те книги, обглоданные и без обложек, безымянные дети, задвинутые подальше на полку, чтобы не портили вид. Кто-то берет и читает нас из жалости, кто-то ради забавы, а кто-то, чтобы сделать вид, что мы есть. А на самом деле просто стереть пыль. Все, вот и чего молчишь? Не вкусно? Баба Лидо погладила меня по щеке. Ладони у нее были большие и шершавые, не такие как у Фёкла, но я все равно посмотрел на нее с благодарностью. Спасибо, я объелся. Это хорошо, что объелся. Баба Лидо рассмеялась, и я увидел, что у нее совсем нет зубов, просто черные провалы в деснах. В другой раз я, может, и перепугался бы, а тут просто взял ещё один блин, чтобы её порадовать. Баба Лида, нам пора. Ржавый с сожалением оторвал от себя урчащего деда и встал. Мы с Яшкой и Гнусиком тоже вскочили. Куда? она всплеснула руками. Только же пришли, а молоко. Мы ещё придём, успокоил её Ржавый. Нам же тут до сентября маяться. Баба Лида вышла за нами в придбанник с большим пакетом. На кого вот, она протянула его Ржавому. собрала вам там кое чего, может еще молока в бутыль налить? Нам бы картошки, попросил ржавый, на костер. И молока, подсказал нахальный яшка. Сейчас, сейчас засуетилась баба ли да все да мродненькие. Она снова исчезла на кухне, а мы вышли на крыльцо ждать обещанного. На улице было душно. Молоко долго не держите, скиснет. Донеслось до нас. Не успеет, хмыкнул ржавый. Баба ЛИДА протиснулась в дверь и крихтя вручила яшке мешок с картошкой. Мне досталась большая бутыль с молоком. Спасибо, сказал я и прижался к ней щекой. Она была горячей, а бутылка холодная, как мороженое. Ну, давайте, родненькие, Баба ЛИДА шумно вы сморкалась в край передника. В лесу по сторонам посматривайте, зверье нынче расходилось. Какое зверье насторожился я? Такое. Ржавый нетерпеливо толкнул меня в спину, чтобы я быстрее скатывался с крыльца. Серая, волосатая, волком называется. Ну, раз улыбалась Бабалида. Волк не дурак, он человека за версту обходит. Тогда кто допытывался я? Кто там мок расходится? Рысь? А может леший? А бы кто? Ржавый снова пихнул меня, но уже сильнее. Мы тогда вечером не выберемся. Ну, всё, всё. Бабалида перекрестила нас и ещё за чем-то Поплевало три раза. Идите уже с Богом. Мы вышли за колыбку и гуськом засеменили по дороге то и дело, оглядываясь и махая ей рукой. Перед поворотом ржавый еще раз крикнул: «Пока, баблит!» И после этого мы зашагали быстрее, уже не оборачиваясь. Я шел и вертел бутылку. Она как-то быстро нагрелась в моих руках и уже не казалась такой приятной, скорее тяжелой. Я хотел остановиться и положить её в рюкзак, но потом передумал. Этот же рыжий сразу начнёт возмущаться, что я всех торможу. Но он вдруг сам всех тормознул резким шёпотом: "Фаля". Даже яшка и тот дёрнулся, а гнусик так вообще выпучил глаза, словно колючек наглотался. Я проследил за его взглядом и увидел незнакомую компанию в конце улицы. Их вроде было трое. "Давайте вперёд", раскамандовался ржавый Яшка переменился с ноги на ногу, но не двигался. А ты? А что я? Ржавый засунул руки в карманы. Со стороны он казался спокойным, но я как-то сразу понял, что рыжий притворяется. Я в магазин зайду за спичками, а вы давайте к лесу и ждите меня там. Ага, в магазин он зайдёт, как же? Яшка неохотя кивнул и потянул меня за рукав. Что стал? Пошли уже. Но я твёрдо решил остаться. Мне же интересно стало, что там за фаля такая, из чего они все так задёргались. В общем, я прикинулся дурачком и такой: "Так давайте вместе в магазин сходим". Яшка насмешливо хрюкнул и двинул вперёд, волоча за собой гнуська. Тот умоляюще проскулил: "Всево, пошли!" Я посмотрел на ржавого, чуть ли не в упор. "Что вообще происходит?" Но он таращился куда-то в сторону. Я подумал со злостью: Не хочешь, не надо. Плюнул и побежал догонять остальных. Я догнал их в три больших прыжка, и дальше мы поскакали вместе, натыкаясь вдруг на друга, как испуганные пони. И только добравшись до леса, притормозили. На первой попавшейся поляне решили сделать привал. Гнусик уселся на пенёк, а Яшка свалился рядом, как подкошенный. Он задрал правую ногу, я обхватив её руками, застонал. У меня, кажется, мазоль лопнула, пожаловался он. Покажи, заинтересовался я и тут же передумал. Хотя лучше не надо. От чего? хихикнул Яшка. Крови боишься? Он не стиранных носков боится, вставил Гнусик. И мы рассмеялись, хотя понятно, что не по-настоящему. Долго нам его ждать? дрожащим голосом спросил Гнусик. А я почему знаю? Яшка угрюмо шмыгнул носом. Бутылка выскользнула у меня из рук и брякнулась на землю, но Яшка тут же её сцапал. Давайте что ли молока попьём, а то ведь скиснет. Ржавый заныл гнусик. А что ржавый? Яшка пожал плечами. Придёт и тоже попьёт. Куда оденется? Он так уверенно это сказал, что мы с гнусиком даже немного расслабились. Я так точно. А гнусик просто сделал вид, потому что он без напряжения жить не может. Ему нужна круглосуточная зарядка. Яшка выхватил бутылку, отвинтил крышку и сделал большой глоток. Вкуснотища! Вздохнул он и протянул бутылку Гнусику. Тот боезливо прижался к горлышку губами и отпил еле-еле. Теплее, это хорошо, объявил он и пояснил, будто специально для меня. А то у меня от холодного сразу горло хватает. Он схватил себя руками за горло и закатил в глаза и забросил какой-то ужас. Да уж сказал я и забрал у него бутылку. Молоко было сладким и пахло просто невозможно здорово. То ли сеном, то ли и рисками. Вкусно, подтвердил я и сделал еще глоток, прежде чем отдать бутылку Яшке. Так мы и пили по кругу, пока у Гнусика и Кота не началось. Фи, пожаловался Гнусик. Надо чем-то заесть, посоветовал Яшка. Или посчитать до девяти предложил я как вариант. Раз сказал Гнусик и тут же ик. 2 принялся помогать Яшка. Ик не отставал Гнусик. 3 сказал Ржавый, выпрыгнув на нас из кустов. Следом за ним вывалился клещтый. Мы с Яшкой заорали как сумасшедшие, а Гнусик завизжал ик! И мы снова рассмеялись. Теперь уже по-настоящему. Ну, что там в магазине? осторожно спросил Яшка, когда все успокоились. Магазин, как магазин, ржавый отпил из бутылки и протянул её кляччтому. "Вон, Русило встретил". Солнце слепило ему глаза, и он сощурившись, вдруг мечтательно протянул: "Хорошо, идти никуда не охота. Может, поедим?" обрадовался Яшка. Гнусик жалобно застонал: "Мы же недавно ели". "А мёд будешь?" ржавый подмигнул Яшке. Баба Лида дала. Лицу у Гнусика прямо посветлело. Буду видно, они знали все его слабые места наперечёт. Такс, рыжий вытащил пакетик с какой-то гадостью, что-то вроде кубиков заплесневелого хлеба. Налетай, скомандовал он и протянул пакет гнусику. Тот, чуть ли не с головой в него нырнул, засунул ручонку и хвать, сразу два больших куска вытащил и тут же запихнул в рот. М-м, загундосилон, м-м. Сево, бери, предложил мне Яшка. Я покачал головой. Э, очень вкусно, промычал разомлевший гнусик. Я не думал, что он прямо вот настолько всеядный. Не хочет, не надо, ржавый напихал полный рот плесени. Нам больше достанется. Тут уж я, конечно, не сдержался и тоже схватил кусок. Плесень оказалась просто невозможно вкусной и сладкой. У меня даже зубы заболели, так отчаянно я её жевал. Вкусный, да? Прошамкал гнусик. Оказалось, что плесень это мёд. Но не такой, как нам Валюха из деревни привозила в банке, а настоящий, вперемешку с воском. Его ещё жевать надо было, а потом выплёвывать. Я этого, конечно, не знал, взял и проглотил. Ты что ж делал? разволновался гнусик. У него во рту всё слиплось, видно от воска. Получилось очень смешно. У тебя шичаш в шеке, жкишки склется. Не склеится, сказал я уверенно. Я уже 100 раз ел, и ничего, это даже полезно. Ну а что я должен был сказать, когда Гнусик на пороге паники? Яшка со смаком выплюнул кусок воска на ладонь и стал изучать его с явным интересом. И что тут может быть полезного? Ржавый нагло ухмыльнулся. видно догадался, что я все это выдумал, но ничего не сказал. Я так понял ради гнусика. Мы взяли еще по куску, а Клещи отказался. У меня от сладкого прыщи, пожаловался он. Я так обрадовался, что Клещи еще и прыщевой, что взял себе еще кусок. Но воск потом незаметно выплюнул. Все-таки полезного тоже должно быть в меру. Мы еще немного почесали языками, а потом Не сговариваясь, собрали вещи и двинули в сторону лагеря. Ржавый с клеччатым шли впереди, а мы втроём сзади. Обычно я тоже всегда впереди, но в этот раз не то что убежать, даже идти не мог. Так меня от этого мёда разморило. Или я специально медленно шёл, чтобы разузнать у Яшки с гнусиком про ту троицу из деревни. В общем, я хоть и соображал с трудом, но всё-таки спросил, как бы между прочим: "Так кто это?" Фаля. Яшка тут же притворился глухим, огнусик немым и такой бочком-бочком поехал в сторону, но я был неумолим. Яшка, ну? Он пожал плечами. Я здесь причём? спроси у Ржавого. Понятно, сказал я холодно, а сам подумал: не больно-то и хотелось. Какое-то время мы шли молча. И вдруг Яшка не выдержал: "Какая же баба Лида молодец, да? Такой вкуснятиной нас накормила". И еще губами зачмокал мечтательно. Я так понял, он этот разговор специально завел, ну, чтобы как-то все сгладить. И хотел сказать, не знаю, спроси у Ржавого, но потом вспомнил, что и здесь у меня остались не выясненные вопросы. И такой, а откуда вы ее знаете? Так это Ржавый к ней прибился, зевнул Яшка, а потом и мы следом. Он тогда из лагеря убежал, помнишь? Подхватил Гнусик, в лесу прятался. А она как раз ягоды собирала. Ага, поддокнул яшка. Он же мелкий был, лет 7 не больше. Сидел там под сосной и ревел, а она его к себе в дом привела, накормила. Баба Лида добрая, вздохнул гнусик. Сколько же ему было, когда он в интернат угодил, подумал я, и даже глаза закрыл, чтобы представить себе маленького ржавого. Но он почему-то наоборот получился огромным и круглым, как шар. А голова крохотной Будто шишка. В общем, бред какой-то. Я открыл глаза и спросил: "Так от чего она его к себе на совсем не взяла?" Яшка посмотрел на меня как на ископаемое. "Ты что, дурачок, что ли? На совсем." Он ускорил шаг. "А что такого?" Я тоже резко газанул, чтобы не отставать и тут же запыхался. "Ничего такого", буркнул Яшка. "Просто ты какую-то чушь порешь." Я уже 100 раз пожалел, что затеял этот разговор, но отступать было поздно. Так вы же сами сказали, что баба Лида добрая. Яшка резко тормознул. Ну, может и не добрая, сказал он спокойно. Но хорошая точно. А чтобы вот так взять к себе? Он запнулся. Таких добрых не бывает, дошептал за него Гнусик. Яшка молча пошёл вперёд. Я решил, что он обиделся или ещё что, подумал с сожалением. Теперь из-за этим поссорились. Но он вдруг обернулся и сказал чуть ли не ласково: Ты пойми, Сева. Тебя отсюда никто не заберёт. Я обиженно моргнул. Почему сразу меня, и меня, и его? Яшка устало кивнул на гносика. Чужие дети никому не нужны. Их просто так не забирают. Так не бывает, безразлично подтвердил гносик. Всёкло громко вздохнуло у меня в голове. Ещё как бывает, подумал я. Но в слух Ничего не сказал.